Глава 653. Пугающая тактика. «Наши корабли вошли в кольцо Сатурна. Благодаря прикрытию астероидов нас будет очень сложно обнаружить». «Ой, да ладно! У меня уже руки чешутся!» — пробормотал Карл. От мысли об уничтожении флота Загов его кровь начала кипеть. В то время, когда флотилия x 6 прибыла в окрестности Сатурна вместе с преследовавшими Загами, Саманта приказала Армаде занять позиции. Однако женщина упустила из виду тот факт, что если Армада Конфедерации может укрыться в астероидном поясе, это же может сделать и флот Загов. Флот Саманта уже многие годы был занозой для Загов. Высокая маневренность кораблей Армады означала, что жукам будет очень трудно нанести им решающий удар. Корабли людей уже много раз ускользали от инсектоидов, в самый последний момент. Однако в этот раз Заги подготовились, чтобы застать людишек врасплох. И Джо был готов пойти на всё ради победы. Эскадра Загов вошла в гиперпространство, преследуя флотилию x 6 Чёрт! Они подобрались почти вплотную. Пусть! Я бы больше волновался, если бы они этого не сделали! Мысль о предстоящей полномасштабной битве с эскадрой Загов привела офицеров и пилотов флотилии в восторг. Им уже давно надоели мелкие столкновения. Люди были готовы нанести флоту загов настоящий удар. Кольцо «Сатурна» было идеальной местностью для таких маленьких маневренных судов, как x 6 Астероиды смогут выступить в качестве прикрытия для небольших кораблей, нивелируя преимущество врага в огневой силе. «Капитан, до выхода из гипера осталось 10 минут!» «Всем приготовиться!» «Осторожно, следуйте к месту назначения и ожидайте моей команды!» «Есть, капитан!» Во внешнем пространстве Сатурна открылся выход из-под пространства, из которого сразу же показались корабли людей. Спустя какое-то время оттуда же начали вылетать и силы Загов. Однако сразу же после выхода из гиперпространства корабли инсектоидов замедлились и стали чего-то ждать, сформировав боевой строй. Несколько часов спустя показалась вся армада жуков, в составе которой было множество тяжелых боевых крейсеров класса «Зевс», способных в одиночку уничтожить весь человеческий флот. В глубине строя крейсеров можно было увидеть космический улей, похожий на гигантское зловещее пульсирующее сердце. «Не приближайтесь к поясу астероидов! Ожидайте команды адмирала!» — приказал Тёмный. Тем временем Карл и Флэш вместе со своей флотилией присоединились к основному флоту. В данный момент армада конфедерации скрывалась в атмосфере газового гиганта. Из-за экстремальных условий окружающей среды всем кораблям пришлось поднять защитные щиты. «Адмирал! Докладываю! Мы вернулись!» Карл Флэш отдали честь женщине на экране. «Добро пожаловать!» Уверив, что два молодых капитана вернулись в целости и сохранности, на лице Саманты показалась радость. Им удалось заманить эскадру врага в ловушку, и как только заги войдут в зону поражения армады, люди встретят их огненным дождем. x 6 полностью пропали с радаров врага, И Заги знали, что единственным местом, где они могут скрываться, является астероидный пояс. После такого продолжительного преследования упрямые Заги ни за что не согласятся так просто отступить. Все стали ждать того момента, когда инсектоиды окончательно не заглотят наживку. Однако даже спустя полчаса так ничего и не произошло. «Докладываю! Чрезвычайная ситуация! Флот Загов наступает со всех направлений! Они окружили всю планету!» — прокричал разведчик по радиосвязи. «Это ловушка!» Кто-то из членов Армады слил тёмным информацию. «Я чую крота!» — объявил Сяо Се с помрачневшим выражением лица. «Мать твою! Какого чёрта происходит? Покажите звёздные карты!» — прорал Лихун. На экране появилась карта, на которой можно было увидеть огромные полчища загов вокруг. Это была не эскадра, а вся чёртова армада жуков. Флот конфедерации в ловушке. Если они покинут астероидный пояс Сатурна, то практически со стопроцентной вероятностью будут уничтожены. Но сколько им удастся продержаться, прячась в такой неблагоприятной среде? Лихун и Сяосе переглянулись, и у обоих в глазах промелькнул страх. Эта битва может стать последней в их жизни. Тем не менее, им было трудно поверить в такую реальность. Это должен быть самый блистательный момент в их жизни но вместо этого люди сами вырыли себе могилу. Всем в голову пришла одна и та же мысль. Среди них затесался крот. Но кто? Это должен быть кто-то из руководящей верхушки, ведь обычным солдатам не были известны подробности операции. Дверь в кабинет Саманты распахнулась, и на пороге появился капитан Сайлофу, самый верный последователь адмирала. Сяосе бросил на капитана взгляд и сразу же понял, что происходит. «Это был ты!» Сайлофу ухмыльнулся. «Я понимаю ваши чувства, но всё уже решено. Я ещё здесь из-за того, что мы многое вместе пережили, а потому я хочу дать вам последний шанс. Пожалуйста, присоединяйтесь к перворождённым. Они — настоящее будущее человечества». Саманта презрительно фыркнула в ответ. «Патрукл велел тебе сказать эти слова?» Лицо Сайлофу помрачнело. «Тебе известны мои чувства». Это не имеет к Патруклу никакого отношения. Я хочу, чтобы ты присоединилась ко мне. Сдавайся сейчас, иначе другого шанса уже не будет. Заткнись! Я рада, что ты решил остаться, чтобы мы смогли расправиться с тобой, предатель!» Сайлофу медленно выругался. Он не ожидал такого быстрого развития событий. Изначально полное уничтожение человеческого флота не входило в его обязанности. Капитан был готов поспорить, что изменения в плане не имели к Патруклу никакого отношения. Это наверняка дело рук ублюдка Демалиса. Сайлофу решил, что единственное решение данной ситуации — убедить Саманту присоединиться к перворожденным. «Я думаю о твоем же благе. Если бы мне было наплевать, то меня бы тут уже не было. Сколько передряг мы с тобой пережили? Мне надоело все это, как и всем остальным. Даже если мы сможем уничтожить армаду Загов, то что потом? «Флот Патрукла, в десятки раз сильнее Жучьего», — умоляющим тоном произнёс Сайлофу. «Прошу, присоединяйся ко мне! Перворождённые смогут использовать твои навыки. Они не такие, как тебе кажется. Сама увидишь!» Пока Сайлофу пытался убедить Саманту, заги начали сужать окружение. Адмирал вздохнула и повернулась к двум генералам. «Я прошу прощения! Я позволила крысе пробраться в наши ряды! Это всё моя вина!» Лихун и Сяосе улыбнулись. Возможно, такова наша судьба. Человечество не перестанет сражаться даже после нашего поражения. Мы должны хотя бы постараться забрать с собой как можно больше жуков, спокойно заявил Сяосе. А я и не знал, что у тебя есть яйца, Сяосе, рассмеялся Лихун. Похоже, он смирился с поражением, и ярость полностью пропала из его голоса. Лицо Сайлу фу побледнело. Он не хотел умирать. «Саманта, пойдем со мной. Если ты останешься с этими дураками, тебя не ждет ничего хорошего. А перворожденные...» «Заткнись, предатель!» Яростно крикнула женщина. «Предатель? Это я-то предатель, потаскуха! Я хорошо относился к тебе с нашей первой встречи. И чем ты мне оплатила?» «Ничем. Но как только этот вант, черт его дерить, дун появился, то ты раздвинула свои ноги быстрее скорости света». Я не могу дождаться того момента, когда тёмные надерут твою задницу!» «Ты этого уже не увидишь», — сказал Лихун, устрашающе спокойным голосом, и достал из-под стола пистолет. «Подожди, ещё не время», — сказала Саманта. Ха -ха, «Я знал, что ты поменяешь своё решение. Пойдём!» — ответил Сайлофу. «Зачем мне оставлять этот мусор в живых?» — спросил Лихун. Мы не сможем использовать его в качестве заложника. Тёмным наплевать на этого идиота. Адмирал покачала головой и произнесла: "Нет, я просто хочу, чтобы он лично стал свидетелем нашей победы. Сказать по правде, часть заслуги принадлежит ему". На какой-то момент Лихун и Сяосы решили, что Саманта сошла с ума. "Генералы, всё под контролем. Мы подыграли загом, заставив их поверить в успех их плана" тем самым выманив сюда всю жучью армаду», — уверенно заявила женщина. «Адмирал, а как же мы сможем уничтожить весь их флот?» — осторожно спросил Сяусе, сомневаясь в ясности рассудка Саманты. «Оружие массового поражения закончилось на флоте Конфедерации уже много лет назад. Единственный способ уничтожить армаду Загов — подорвать собственные реактивные двигатели. Но в результате этого весь флот Конфедерации также будет уничтожен. «Я не могу раскрыть всех деталей. Вам придётся подождать», — сказала женщина. «Да заткнись ты, лгунья! Я знаю всё об этом флоте! У тебя нет ничего, чтобы ты смогла использовать против жуков!» — выкрикнул Сайлофу. Внезапно Лихуна и Сяусе одновременно посетила прозрение. Мужчины посмотрели друг на друга и заявили. «Ван Дон! Глава 654. Божья воля. Не стоит путать обычный элемент Земли с богом Земли и земледелие Сатурном. Это первозданная сила, поддерживающая существование всей Вселенной. И возле Сатурна эта энергия имела самую большую концентрацию. В отличие от других форм элемента Земли, которые мастерам искусств было трудно использовать, на данной планете элемент существовал в форме сжиженного газа. Тем временем Ван Дун и его товарищи уже добрались до источника энергии Сатурна. Помимо шести мастеров, сопровождавших наследника воина-клинка, в этот раз к компании присоединился и господин Шутник. Энергия на Сатурне была мощной и необузданной. Господин Шутник развел руки в стороны и образовал вокруг щит, используя свою силу ядерного генома, что очень сильно удивило остальных. «Пора. Начинаем!» объявил Ван Дун и установил связь между планетой и своей духовной энергией. Проблеснула золотая вспышка, и за спиной у парня из ниоткуда появился силуэт угля. Вандун что-то пробормотал ему, и робот направился к ядру планеты. Тем временем остальные мастера искусств тоже начали циркулировать свою духовную энергию, пытаясь подчинить себе первозданную силу. В море беспокойных, диких элементов планеты они начали следовать за эссенцией души Ван Дуна, как за маяком. Планета содрогнулась. Когда духовные энергии всех присутствующих синхронизировались друг с другом, Ван Дун направил общий энергетический поток в туннель, который вырыл уголь, после чего повел товарищей в этом направлении. Тем временем окружение загов приблизилось уже практически вплотную к кольцам. Как только приказ от Джоуди будет получен, они превратят астероидный пояс и все, что в нем спрятано, в пыль. «Всем кораблям начать сражение!» — приказала Саманта. Чем ближе корабли флота будут подбираться к поверхности планеты, тем хуже будут становиться условия вокруг. Однако у людей было лишь два пути. И путь наверх вёл их к немедленной смерти. А потому все командующие безоговорочно последовали приказу Саманты. Неудержимые потоки энергии начали таранить корабли, из-за чего пилотам пришлось увеличить мощность щитов, которые и так израсходовали уже почти все энергетические запасы. «Адмирал, это слишком опасно!» «Наши щиты продержатся еще максимум пять минут!» мрачно заявил лихун. «Пожалуйста, доверьтесь мне и продолжайте снижение! Медленно и спокойно!» Пару минут спустя на приборной панели начали мерцать красные огоньки, сигнализируя о снижении уровня энергетических запасов. Спустя две минуты по кораблю разнеслась сирена, объявляя, что запасы энергии подходят к концу. Еще спустя три минуты щиты кораблей начали мерцать. Все это время Саманта продолжала молчаливо наблюдать за снижением армады. Щиты мерцали все сильнее, а двигатели уже начали задыхаться. Все капитаны вокруг были уверены, что это просто самоубийство. Пять минут спустя мостик погрузился в тишину. Уровень энергии перестал уменьшаться, и мерцание щитов прекратилось. Офицеры на мостике удивленно переглянулись. «Где они? И почему они все еще живы?» Энергия начала наполнять корабельные батареи практически с той же скоростью, с которой она убывала мгновение назад. Люди посмотрели в иллюминаторы и обнаружили, что они прошли сквозь суровые, верхние слои атмосферы и вошли в спокойную стратосферу. В небе над ними продолжали бурлить тёмные тучи, в глубинах которых время от времени виднелись проблески молний. Посреди хаоса внезапно возник энергетический вихрь, Все началось с небольшого бледно-голубого завихрения, но поглощая энергию вокруг, в небе вскоре образовалась гигантская торнадо. Вихрь с каждой секундой становился все больше и больше и, наконец, вышел во внешние слои атмосферы. Достигнув астероидного пояса, вихрь уже больше напоминал планетарный циклон. Потоки энергии приблизились к астероидам и начали нести их вперед. Заги только вышли на огневой рубеж, как астероиды перед ними ожили, и начали двигаться на них со смертоносной скоростью. Мгновение спустя весь жучий флот попал под космический град огромных масштабов. Отступать было слишком поздно. Солдаты флота Конфедерации со страхом в глазах наблюдали за тем, как астероиды, угрожающие, устремились в сторону армады загов. Прирост энергии и не думал останавливаться. Вихрь продолжал становиться все больше и больше и спустя несколько секунд произошел взрыв начавшийся в центре торнадо и разнесвшийся во все стороны потоки энергии воспламенили астероиды и направили их на корабли загов с невероятной скоростью еще секунда и армада жуков была навсегда стерта с лица вселенной люди на кораблях конфедерации наблюдали за всем произошедшим со страхом и недоверием в глазах что случилось с поясом астероидов Куда делось кольцо, окружавшее Сатурн? Сайлофу, поглощенный страхом, опустился на землю. «Это дело рук вандуна Недоверчиво пробормотал Сяосе. «Да, он спаситель всего человечества». «Бог ответил на наши молитвы», благоговейно пробормотал Лихун. Пояс астероидов пропал, как и тучи, нависшие над флотом конфедерации. Во время уничтожения армады Загов Люди были в первом ряду, и произошедшее наполнило их сердца трепетом, смешанным с восторгом. «Вперед! На полной скорости!» — приказала Саманта, нарушив воцарившуюся вокруг тишину. Армана Конфедерации вышла во внешнее пространство планеты, преследуя корабли и загов, которым удалось пережить произошедшее. У тех загов, что были расположены в арьергарде, было достаточно времени, чтобы отступить и избежать уничтожения. К этому моменту они на полной скорости старались убраться как можно дальше от этого кошмарного поля боя. Силы конфедерации ринулись в погоню, словно львы, завидевшие свою добычу. Некоторые из командующих так жаждали пустить загом кровь, что даже не стали организовывать хоть какое-то подобие строя. Жуки в любом случае были слишком напуганы, чтобы дать отпор. За последние пять лет людям не удавалось нанести инсектоидам такой огромный ущерб. И теперь... Когда появилась возможность, им не терпелось отомстить за своих павших товарищей. Даже генералы Лихун и Сяосе решили присоединиться к бойне. Тем временем Вандун с товарищами вернулись на корабль и сразу же завалились спать. Искусство, которое они применили, истощило мастеров гораздо сильнее, чем использование запретной силы. Шесть мастеров мирно лежали в кровати, в то время как вокруг них начал мерцать бледный свет. Этот свет был наиболее интенсивным вокруг Мишо, который во время выполнения техники получил прозрение по поводу божественного пути. Применённая техника открыла для мастеров искусств новую дверь в культивации, позволив им взглянуть на Вселенную под другим углом, ранее им неизвестным. И какой же это был вид! Спустя какое-то время все оставшиеся корабли Загов были уничтожены. Они даже не успели ничего сделать, прежде чем их настиг огонь людской мести. Темные потеряли как свою армаду, так и шанс на восстановление контроля над Марсом. Поражение Загов к тому же стало пощечиной и поперворожденным. На лице Демалеса выступило беспокойство. Он предупредил Темных об истинных намерениях Вандуна, однако этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить трагедию. Мужчина наконец признал, что этот парень был силой, с которой стоило считаться. Наследник воина Клинка, был, как минимум, не слабее их Верховного Лорда. Как ему удалось создать тот астероидный шторм? Неужели у него в распоряжении есть какое-то секретное оружие? Если так оно и есть, нужно остановить вандуна до того, как он достигнет Луны. С темными покончено. Это неоспоримый факт. Настоящий противник перворожденных теперь известен, и это Ван -Дун. «Господин, мы получили сигнал от Верховного Лорда!» «Соединяй!» После этих слов Патрокл появился на экране. «Мой лорд, я как раз собирался связаться с вами!» «Тёмные потерпели поражение», — безразлично заявил Патрокл. «Вам уже известно об этом?» «Это написано у тебя на лице. Какие мысли?» — спросил Верховный Лорд. «Ван Дун необычайно силён! Он наш враг номер один!» «Конечно же!» Тёмные вынудили его использовать последний туз в рукаве. У него больше ничего не осталось. Ты знаешь, что делать дальше. «Да, мой господин. Я верю в нашу силу и не дам Вандуну добраться до луны». Главное преимущество лежит в его непредсказуемости. Но именно она и принесёт ему погибель. Запомни мои слова. «Да, мой лорд!» Дималис был одним из немногих перворождённых, способным понимать загадочное послание Патрокла. Мужчина отключил связь и сразу же начал размышлять над использованными вандуном стратегиями. Глава 655. Пробуждение. От мысли о появлении сильного противника на лице Дималиса появилась улыбка. Он знал, что если бы Патрокл был сейчас здесь, то он смог бы понять его восторг. Люди были слишком слабы, чтобы противостоять перворождённым, поэтому война с ними была просто развлечением для Верховного Лорда. Однако Ван это другое дело. Этот парень был необычайно силен и загадочен. Как ему удалось взять под контроль пояс астероидов и нанести такой огромный урон? Использовал ли он секретное оружие, оставленное воином клинка, или это была его собственная сила? Учитывая то, как парень проявил себя в битве с Мою, Демалис был готов поспорить, что Патрукл — это единственный перворожденный, способный победить наследника воина клинка. Чтобы продолжить развитие перворожденным требовался сильный противник. Без вандуна Дуна перворожденные не смогут эволюционировать. Эти мысли вызвали у Демалиса чувство беспомощности, ведь не все его сородичи смогут продолжить развиваться дальше. Вспомнив имена тех, кто участвовал в операции на Марсе… Мужчина решил, что главной целью его миссии также является чистка. Если бы Халманд взял с собой всех небесных генералов, эта цель была бы достигнута еще несколько месяцев назад. Судя по всему, людям суждено сыграть главную роль в дальнейшей эволюции и трансформации перворожденных. Тем временем на Марсе солдаты праздновали победу их сородичей в космосе. После полного уничтожения флота Загов планета теперь была полностью свободна. «Это невероятно! Я знал, что этот день настанет, но не так быстро!» Удивленно пробормотал Замбротто. Нависшая над его головой угроза загов вызывала у мужчины множество бессонных ночей. Огромный флот инсектоидов на недавнего времени поддерживал блокаду вокруг Красной планеты. Даже если марсиане закончили бы свой флот, им пришлось бы понести большие потери, чтобы прорваться через зацепление. В то время, когда солдаты Красной планеты готовились сражаться с Загами насмерть, Ван Дун взял и уничтожил весь сжучий флот. Как такое возможно? Армада темных состояла из сотен тысяч тяжелых линкоров. Однако перед лицом астероидного шторма они были словно щепки в огромном бушующем океане. Лекэнь улыбнулся и произнес. «Для этого парня нет ничего невозможного. Настало время показать им нашу силу. «Школа поможет вам во время атаки», — твердо заявила Сусу. Школа Небесного Наставника использовала все свои силы, чтобы помочь освобождению марсиан. Она была создана с целью сохранения мира на планете, а потому должна исполнить свой долг в то время, когда люди больше всего в ней нуждаются. Главный принцип этой организации заключался в том, что даже если самый последний ее член погибнет в битве против Загов, память об их героических поступках — продолжить жить в сердцах людей. Случаи, когда группировки отступали от принципов своих основателей из-за славы и богатства, не были редки. Однако ни Мишо, ни его предшественников не волновали мирские блага, а потому они продолжали вести школу по правильному пути. Марсианам повезло, что на планете была сила, готовая сражаться за них. Члены школы были не только сильны, но и непоколебимы в своей вере. Почтенная репутация организации помогала ей набрать огромное количество последователей, особенно во времена лишений. Мысль о непоколебимой вере послушников школы наполняла сердце Ле трепетом и уважением. Богатство, слава, власть. Мишу мог получить все это, но решил сознательно отказаться от них. Любой, кто считал мишу идиотом из-за того, что тот не воспользовался подобными преимуществами, сам был дураком. Зачем ему мирские блага, если парню удалось покорить сердца миллионов мартиан? Какой-то мудрец однажды сказал, что чтобы завоевать мир, нужно сначала завоевать сердца живущих в нем людей. Но что ни говорили, Кэнь был убежден, что Мишо никогда и не думал использовать свое влияние в личных целях. Проведя с небесным наставником большое количество времени, глава дома Лен начал замечать, что попал под влияние и бескорыстности этого парня. Принц Марса решил, что чтобы лучше понимать мир, ему нужно искать моральное превосходство и добавить в свою жизнь немного альтруизма. Эгоизм Ле был тем, что сдерживало его в прошлом. Однако у парня есть еще шанс, чтобы изменить свой взгляд на мир и догнать Мишо и вандуна Дуна. «Дом Ле пожертвует все свои сбережения на общее благо», твердо заявил Ле -Кенни. «Мы последняя надежда человечества». «Если мы проиграем, в богатствах не будет никакого смысла». Услышав подобное, Сусу удивленно посмотрела на парня. «Такое нечасто услышишь из твоих уст». <ф -ф -ф. «Неужели ты и впрямь считаешь меня настолько эгоистичным?» Все присутствующие рассмеялись, а Замбротто одобрительно закивал головой. Принц Марса, наконец, начал смотреть на мир по-другому. Замбротто знал, что пост лидера был для него лишь временным. Мир принадлежит молодым, однако сначала им нужно одолеть Загов. «Орден Бога войны последует примеру Дома Ле», — объявил Замбротто. Последовав примеру марсианских лидеров, общественность тоже выразила полную поддержку. «Упрямый сопляк! Почему он не может быть больше похож на меня?» Пробормотал парящий в воздухе захари и в его глазах промелькнуло беспокойство. господин Шутник, «С хозяином всё будет хорошо?» — спросил Уголь. «Разве ты не просканировал там всё? Зачем тогда меня спрашивать?» «Мои сенсоры пока не обнаружили духовную энергию». «Не волнуйся! Ему всегда удавалось выбираться с передряг. Иногда именно испытания и делают человека великим», — улыбнулся король пиратов. Он знал, что если уж ему удалось вернуться из пучин ада, то его ученик точно сможет пережить небольшие жизненные трудности. Восстановив свои прежние воспоминания, захари чувствовал, что каждый день приближается все ближе и ближе к уровню сверх-эйнхерия, а потому теперь мог гораздо яснее смотреть на вещи. «Я бы хотел быть человеком», заявил Уголь. «Будь осторожен в своих желаниях», ответил захари «Что будем делать дальше?» «Черт». Этот сопляк не пошел ни в меня, ни в Лефена. Он особенный. Возможно, это и к лучшему, но я думаю, что в будущем у нас будет очень много дел». Захарий не ожидал, что, восстановив свои воспоминания, он станет еще более беспокойным, чем раньше. Прошлое осталось в прошлом. Единственное, что имеет значение, так это настоящее и будущее. Он решил больше не копаться в своем прошлом, а вместо этого задумался о будущем для своего приемного сына. Король пиратов вернулся, и его сила росла ото дня в день, о чём он и мечтал пять сотен лет назад. Однако у него больше не было амбиций по захвату мира. Его собственная важность теперь была гораздо меньше. Единственное, что для Захарии теперь имело значение, так это жизнь Вандуна. Король пиратов и уголь пропали из этой части космоса, так же незаметно, как и появились. Внутри корабля Вандун всё ещё лежал в своей кровати. Рядом сидела Саманта которая нежно поглаживала лицо парня, размышляя о прошлом. Она достигла своей мечты и стала одной из сильнейших женщин в мире, но что теперь? Размышляя о прошлом, адмирал знала, что в ее жизни не было правильных или неправильных решений. Она покинула Вандуна, хотя и понимала, что не может жить без него. Женщина сделала так потому, что любила его, и расставание было лучшим вариантом для них обоих. Спустя какое-то время Саманта, наконец, очнулась от размышлений и поспешила покинуть комнату до того, как парень проснётся. Сяо -Юй, юй и другие полевые медики были первыми, кто пришёл в себя, так как имели наименьшие уровни. Их глаза сияли от новоприобретённой силы, а изменения в море сознания были практически осязаемыми. «Я никогда не чувствовала себя более живой!» — воскликнула Улин. «Я тоже!» «Моё море сознания наполнено до краёв», — добавила Линда. «И я это чувствую. Моя духовная энергия значительно возросла. И всё это кажется таким... знакомым», — согласилась Ядзи. «Как прошла битва?» «Безоговорочная победа», — доложил офицер, бросив взгляд на привлекательное лицо девушки. На флоте ходили разные предположения о случившемся. Некоторые считали, что Саманта использовала какое-то секретное оружие. Другие же верили в то, что Ван Дун и его товарищи создали астероидный шторм, используя искусство. «Благодарю за информацию. Как дела у других мастеров?» «Вы имеете в виду вандуна Дуна, и Мишо? Они всё ещё спят. Адмирал приказала их не беспокоить. Как вы себя чувствуете?» а «Всё хорошо. Прошу, дайте адмирал узнать, что я готова вернуться к участию в операциях». «Есть, госпожа!» Глава 656. Королева-мать. Флот Конфедерации прибыл во внешнее пространство Марса и был готов помочь наземным силам нанести окончательный удар по загам. Взаимодействие между наземными и космическими войсками было ключевым фактором для победы, что можно было увидеть на примере поражения Мою. Ослепленный тщеславием темный лорд не стал мобилизовывать космические силы, что и привело к его падению. Главным приоритетом для людей сейчас является нанесение окончательного удара по загам. «Они проснулись? Замечательно! Флэш, подмени меня, я скоро вернусь!» «Так точно!» После последнего сражения Саманта повысила всех членов операции x 6 Такая награда была заслуженной, учитывая, какому риску те подверглись. После уничтожения флота загов Саманта укрепила свое положение в качестве адмирала. Никто не станет идти против главнокомандующего, приветшего своих людей к такой победе. Хотя женщина и не была той, кто нанес окончательный удар по армаде темных, все это стало возможно лишь благодаря ее превосходному командованию силами флота. Когда Саманта рассказывала четырем медикам о том, что произошло, пока они спали, Сяо юй прикрыла открывшийся от удивления рот. «Мы были на волоске нет худа без добра!» «Я благодарна этому предателю за то, что он помог нам выманить жучий флот», — заявила Саманта. «Действительно. Из-за таких людей, как он, битва с перворожденными будет не из легких. Интересно, он был единственным предателем», — нахмурившись, произнесла Едзи. «Скорее всего, да, по крайней мере, среди высокопоставленных офицеров». «Как бы то ни было, это будет уроком», — сказала Саманта. Она была убеждена, что Сайлофу был отклонением от нормы хотя поначалу его предательство неприятно удивило женщину. Пока она размышляла о произошедшем, пришел офицер и доложил об еще одной хорошей новости. Гуань, Дуньян и Мишо очнулись. Уверев изменения, которым подверглись четыре медика, Саманте было интересно, что стало с другими двумя мастерами искусств. Когда Мишо и Гуань, Дуньян очнулись, они поняли, что что-то внутри них изменилось, хотя со стороны это было не особо заметно. Ни один из них не проронил ни слова после пробуждения. Парни сразу же начали медитировать, пытаясь понять, как именно изменились их тела. «Как у них дела?» «Тело господина Дуньяна пылает, словно у него лихорадка», взволнованно доложил охранник, вошедший в Саманте. Хотя вокруг тела парня не было огня, женщина чувствовала, что температура в комнате была гораздо выше обычной. Не понимая, что происходит, она могла лишь наблюдать. Тем временем рты четырех медиков распахнулись от изумления. «Гуань Дуньян?» «Достиг 25 пятого уровня!» Наконец нарушила тишину Сяо -Юй, Юй Человечество получило своего первого инхерия мастера, использующего огненный элемент. «Мастер искусств двадцать пятого уровня?» Присутствующие офицеры и охранники были ошарашены. С того момента, как бойцы металл стали свидетелями астероидного шторма, никто больше не смел смотреть на мастеров искусства свысока. эта сила!» намного превышало возможности сильнейших бойцов человечества. 25 пятый уровень означал, что Гуань-Дуньян стал Эйнхерием, и теперь они должны будут обращаться к нему Эйнхерий-Гуань. Тем временем Мишо тихо парил в углу комнаты. Многие поначалу даже не заметили, что он был здесь. «Что происходит с Мишо?» «Сложно сказать. Его силы находятся за пределами нашего понимания». «Думаю, лишь Ван Дун, Мишо и он способны понимать силы друг друга», сказала Едзи с улыбкой. «Он? Кто этот «Он»?» Не смог сдержаться один из офицеров. «Потрокл». «Их главный враг», — добавила Саманта. «Но нам больше не нужно бояться его, ведь Ван Дун теперь с нами. Тем не менее, пока не стоит так же думать, что мы сможем избежать боя с перворождёнными. Но до тех пор, пока Ван Дун на нашей стороне, человечество сумеет выстоять». Новости об улучшении состояния мастеров искусств быстро распространились по флоту, обрадовав солдат. Ранее, несмотря на радость от победы, сердца людей были охвачены беспокойством о здоровье их героев. Генерал Лихун также решил нанести им визит. Как вы себя чувствуете? Спасибо за беспокойство. Все, кроме Вандуна, уже очнулись, но мы сомневаемся, что ему что-то угрожает, вежливо ответила Сяо Юйюй. Юй. Когда он проснется, нужно будет отпраздновать победу, сказал Лихун, широко улыбаясь. Вандун продемонстрировал свои способности и заработал себе законное место в армаде. Лехун дважды подумает, если у него появится желание, снова поставить под вопрос компетентность парня. Инстинкты вояки подсказывали мужчине, что как только Ваандун проснется, Флот будет следовать его командам, так как он был единственным человеком, способным привести их к победе. Когда спустя неделю наследник воина Клинка наконец проснулся, люди уже восстановили полный порядок на Марсе. Лишь несколько загов умудрились спрятаться в дикой местности, и их уничтожение в конечном итоге займет какое-то время. Тем временем первая новая марсианская флотилия присоединилась к флоту Конфедерации. Солдаты с обеих сторон решили отбросить все разногласия и работать вместе ради достижения общей цели — восстановления космических сил Конфедерации. В такие сложные времена люди нуждались в сильном лидере, и никто, как Ван Дун, не подходил лучше для этой роли. Лишь ему удалось изменить положение на Марсе и убить темного лорда, после чего уничтожить флот Загов. Любой может заявить, что способен вести человечество вперед в эти темные времена. Однако без доказательств, подтверждающих эти слова, лжеспасителю будет трудно заручиться всеобщей поддержкой. Солдаты были готовы следовать за вандуном не потому, что он был силен, а потому что они восхищались им. Пока Ван Дун был без сознания, все, включая лидеров Марса, не переставали волноваться о нем. Без него человеческое сопротивление начнет разваливаться, признаки чего уже стали видны за время его отсутствия. Ван Дун не был просто фактическим лидером сил сопротивления. Он, к тому же, являлся духовным лидером для миллионов солдат Конфедерации. Его существование стало маяком надежды для людей в это темное время. Даже после пробуждения наследник воина Клинка почти не появлялся на публике, и лишь несколько солдат имели возможность встретиться с ним. Саманта прикрыла парня от досаждающей ему прессы и лидеров других фракций. К тому моменту, как флот человечества уже перевалил за тысячу судов, многие из которых были крейсерами класса «Зевс», большая часть членов экипажей этих кораблей были новичками, и ничего не способно сделать из обычного новичка, настоящего солдата, кроме как трудное путешествие и еще более трудные бои. «Ван Дон, каков наш следующий шаг?» «Что слышно о перворожденных?» — лениво зевнул Ван Дон. Последняя битва полностью опустошила его энергетические запасы, из-за чего ему и потребовалось столько времени на отдых. «Они мобилизовали свой флот, но не в направлении Марса. Я не знаю, что они замышляют», — сказала Саманта, бросив на Ван Дуна заботливый взгляд. «Ты уверен, что с тобой все будет в порядке?» С того момента, как наследник воина клинка потерял сознание, адмирал лично присматривала за ним. Она просто не могла доверить эту работу кому-то другому. «Никаких проблем. К тому же я многому научился», — сказал Ван Дун с довольной улыбкой. «Это и впрямь ты создал тот астероидный шторм на Сатурне. Это было потрясающе. Даже Мишо признался, что понятия не имеет, как все произошло», — сказала Саманта и её глаза загорелись от любопытства. Ха -ха, с каких это пор тебя интересует искусство?» «Любопытство у женщин в крови», — ответила адмирал. Она не разговаривала с Вандуном как директор с учеником. Вместо этого она говорила мягким голосом, просящим внимания её первой любви. Ха, ха искусство — это будущее. Хотя они намного сильнее техник металл, искусство могут принести огромный вред, если попадут не в те руки». В следующий раз мне нужно вести себя более ответственно». Вандун пожал плечами, но его угрюмое лицо свидетельствовало о его беспокойстве. С великой силой приходит великая ответственность. Когда Ли Фен явил миру силу ядерного генома, он мог рассказать и об искусствах, но побоялся, что эта сила может быть использована во зло. А моральный мастер искусств может стать опаснее ядерной бомбы. Познание силы искусств началось лишь через понимание духовной энергии силы ядерного генома и их сознательного использования. Люди перебороли своё дикое, жёсткое прошлое, и лишь тогда и только тогда некоторые из них начали постигать искусство. «Это было ужасающе! Такая сила идёт против законов природы!» — вздохнула Саманта. «Произошедшее в тот день изменит множество вещей». «Против природы? То есть ты считаешь, что я бог?» «Я не бог, иначе мы бы сейчас с тобой не разговаривали». «Ты имеешь в виду, что боги существуют?» — удивлённо спросила Саманта. Парень провёл рукой по шелковистым волосам женщины и ответил. «Да, и их мир холоден и безразличен. Но у нас есть дела поважнее, чем волноваться о богах. Нужно понять, как нанести перворождённым ответный удар». «Зачем? Разве всё идёт не по плану?» «Пока ты лежал без сознания, Марс был полностью освобождён. Учитывая новую технику яга и кристаллов, мы сможем построить флот достаточного размера, чтобы противостоять перворождённым в космосе ты недооцениваешь Патрокла!» «Что ты имеешь в виду?» «Тебе не кажется странным, что перворождённые просто сидели и смотрели, как мы освобождаем Марс?» — внезапно спросил Ван «Это из-за того, что Патрокл не хотел помогать своим соперникам, тёмным» сказала Саманта с самодовольной улыбкой. Даже Вандун иногда ошибается. Борьба тёмных и первородённых за расположение королевы-матери не была секретом среди высокопоставленных членов Конфедерации. Глава 657. Контратака. Вандун не ответил на её слова и продолжал молчать. Саманта начала размышлять о своём ответе и мгновенно поняла, что что-то было не так. Королева-мать старалась поддерживать баланс между двумя силами, а потому должна была попросить Патрокла помочь темным. Так почему же он ничего не сделал? Ответ мог быть лишь один. Верховный лорд добился господства над королевой. Без роя загов перворожденные не представляли такой огромной угрозы. Но если они получат контроль над бесчисленными ордами жуков, с ними будет гораздо труднее справиться. Вандун ухмыльнулся и зевнул. Патрокл уже многие годы работал над этим, думая, настало время ему продвинуться в своих планах. Заги и Врем были слишком наивны, посчитав, что смогут контролировать его. Слова парня попали в точку, и Саманта согласно кивнула. Инсектоиды считали, что смогут контролировать людей, взяв контроль над их телами, но они слишком недооценили возможности человеческого интеллекта. Патрукл был не единственным, кто смог бы избавиться от оков жуков. Последние 5 лет Верховный Лорд спокойно выжидал момента, изучая слабости королевы-матери. Благодаря своим превосходным генам и тому, чему он научился у Загов, парню быстро удалось выяснить все о своем паразите. «Хотя Марс и приготовил для нас отличный флот, если мы встретимся с перворожденными сейчас, то войне не будет конца». «Ты предлагаешь уничтожить Луну так же, как ты сделал с Кольцом Сатурна?» Этот вопрос позабавил Вандуна. «Я разве уже не говорил, что я не являюсь Богом?» «Ты ближе к Богу, чем кто-либо может быть. Тебе стоит привыкнуть к тому, что отныне твои солдаты будут называть тебя так. Хотя это мой корабль, все ожидают, что я буду служить тебе», — усмехнулась Саманта. «Я ценю это. Однако ответ на твой вопрос нет. Астероидный пояс Сатурна имел уникальное строение, и потому наша техника принесла плоды. Луна — совсем другое дело. плюс. Патрокл не попадётся на такой трюк». «Тогда каков твой план?» — спросила женщина. «Если быть честным, я сейчас в лучшем случае на одном с Патроклом уровне. Поэтому нужно постараться достичь стратегического преимущества. Однако для начала стоит понять, о чём думает наш враг. Ты считаешь, что он может вернуться на сторону людей? Без шансов! Я просто не уверен, какова его настоящая цель». «Перворождённые были созданы не для того, чтобы помогать Загам в войне. Это результат персональных стремлений Патрукла. Хотя я и знаю, что битва между нами неизбежна, часть меня всё ещё надеется, что это будет не война, а лишь бой между нами двумя. Не пытайся взваливать на свои плечи всё. Человеческая раса не так хрупка, как ты думаешь. Мы не отступим ты говоришь то же, что и Карл». «Заткнись! Не держи всё в себе!» «Тебе друзья нужны гораздо больше, чем Патроклу!» С улыбкой возразила Саманта. «Я знаю». Женщина заметила проблеск в глазах Вандуна и поняла, что он собирается их покинуть. «Ты уходишь?» «Никто не знает меня лучше, чем ты», — кивнул Вандун. «Идти одному слишком опасно. Почему ты не можешь дождаться готовности флота?» — с беспокойством спросила Саманта. «Я знаю, что ты хочешь, чтобы я остался, но я должен разобраться с этим в одиночку». «Ты отправляешься на Луну?» «Да, на базу Патрукла». «Прежде чем прийти к каким-то выводам, я должен лично оценить ситуацию». «Будь осторожен». «Хей, не волнуйся!» «Не думаю, что кто-то в этом мире способен мне навредить», уверенно произнёс Ван Дун. Парень имел основания для своей уверенности, ведь во время своего продолжительного сна Он достиг нового уровня понимания мира. Это прозрение и подтолкнуло его отправиться на Луну, дабы повторно оценить ситуацию. Вандун никогда не сомневался в злокачественной природе тёмных, но что насчёт первороджённых? Нужно ли мне тебя останавливать? Ты не станешь, ведь ты всегда со мной соглашаешься. Иногда я хотела бы быть глупее, чтобы ты мог защищать меня. Я в любом случае буду тебя защищать. Ладно, ладно. Я тебе верю. Что насчёт Мишо? Ребята не знают о моём отбытии, но они поймут. После последней битвы Мишо и Гуань-Дуньян значительно улучшили свои искусства, поэтому команда будет в хороших руках. Флот Конфедерации не должен сейчас рваться атаковать Луну. Вместо этого сфокусируйтесь на восстановлении коммуникаций и пространственных порталов вокруг Марса. Почему не атаковать сейчас, пока боевой дух солдат находится на пике? Мы пока не готовы. А вот Заги вполне. Перворождённые знают, что будут нашей следующей целью, а потому подготовятся к атаке. Нам придётся совершить длинное путешествие, дабы добраться до врага. И это утомит солдат. Я считаю, что нужно сбавить обороты. А ты? Я понимаю смысл твоих слов. Возможно, серия прошлых побед скружила мне голову. Полагаю, пришло время притормозить. То, что боевой дух солдат высок, — это хорошо. Теперь главное — направить их энергию в положительное русло. «Ты читаешь мне лекцию?» — оборвала парня Саманта. «Нет, нет. Я всегда останусь своим учеником». «Отлично. Я того же мнения. Ну, и?» «Нам нужно дождаться твоего сигнала, прежде чем пойти в наступление». «Нет, не стоит. Делай всё в своём собственном темпе. У нас на флоте огромное количество талантов. Вроде Карла, например». Хорошо. Тогда я буду ждать от тебя хороших новостей». Те, кто пережил атаки перворожденных, начали распускать дикие слухи об их жестокости и об ужасающих преступлениях Верховного Лорда, которые тот совершил против населения Луны. Однако, когда Ван Дун проскользнул через защитный барьер и приземлился на Луну, он обнаружил, что обстановка там была довольно мирной. По улицам не ходили монстры, и никто посреди дня не устраивал массовые убийства. Более 90% населения спутника были обычные люди, которые продолжали вести повседневную жизнь, так же, как и пять лет назад. Учитывая, что на Луне не было каких-то географических преград, дабы остановить перворождённых, они довольно быстро и без усилий взяли над спутником контроль. До начала войны считалось, что Луна обладает сильнейшей обороной среди всех поселений человечества. Однако, будучи ее уроженцем, Патрукл знал, что на деле эта защита была не так совершенна, как на бумаге. Когда спутник попал в руки перворожденных, люди на Земле начали паниковать. Их также беспокоила судьба Иванян, которые не успели покинуть свой дом. Вынудят ли их превратиться в ужасных монстров или же убьют? Земляне надеялись, что их товарищи Иваняне выберут второй вариант. Однако ни один из этих вариантов не был правильным. Несмотря на жестокое ведение Патроклам новой политики, он не тронул почти ни одного жителя. Его армия загов была отлично вымуштрована и даже не думала зариться на человеческую плоть. После окончания войны на спутнике примитивные заги превратились в бесплатную рабочую силу, помогая восстановить разрушенные города. По иронии судьбы, эти чудовища внесли большой вклад в экономику Луны. С течением времени Патроклу удалось убедить множество эванян в своих идеалах и ряды перворождённых начали увеличиваться. Удивительно, но большинство новых членов присоединились к Патруклу под собственным желанием, а некоторые даже стали фанатиками. Воняне были самые открытые к новому подрасту человечества. Дабы снизить уровень обеспокоенности населения, Патрукл даже построил музей, в котором объяснялось, что значит быть перворождённым. Главной целью было разъяснение того, что даже когда в человека вживляют паразита, он всё равно сохраняет полный контроль над своим телом и разумом. Спустя какое-то время страхи, окружающие существование перворождённых, исчезли, и общественность начала понимать плюсы становления последователями Патрокла. Зак-паразит не только дарует людям непобедимое тело, но и бессмертие. Глава 658. Обсуждение. Медленно, но верно порядок вернулся на улицу Луны. Хотя здесь ещё и поддерживалось полувоенное положение, общественность вернулась к своей мирной повседневной жизни. Когда взгляд людей на перворождённых изменился, последние перестали вызывать страх. Наоборот, вступление в их армию считалось почётным делом. Чем больше на спутнике появлялось перворождённых, тем больше они стали взаимодействовать с людьми. Увидев их практически бесконечную жизненную энергию и сравнив это с обычными людьми, которые каждый день приближались к смерти, Общественность начала подсчитать перворождённых как непобедимые орудия богов. Кто отказался бы от вес смерти? К тому же было ещё и чувство гордости, подталкивающее молодых мужчин и женщин встать на сторону Патрокла. Эта гордость происходила от того, что в странном симбиозе Зага и Человека последний был не только носителем, но и господином. Однако даже при таком большом количестве перворождённых на Луне там также сохранились и силы сопротивления. Условия на спутнике вынудили их оперировать из теней, пытаясь сохранить влияние в условиях изменившегося общественного мнения. Воняне раскрыли свои объятия и приняли Патрокло и его идеологию. Они начали ценить порядок, который принёс Верховный Лорд, и восхвалять его амбиции. Когда Патрокло, наконец, захватит Землю, его бессмертная империя разрастётся по всей Вселенной. Считая себя элитой человеческой расы, воняне всегда имели большие амбиции вроде вселенского господства. Из всех их лидеров лишь Патруклу удалось воплотить в жизнь подобные желания, к тому же заполучив орды загов, которые будут их защищать. Инсектоиды невольно стали слугами перворожденных, и Патрукл был намерен сохранить подобное положение дел. Истребление темных было ключевым шагом в этом плане. Амбиции юного доура стали известны всем еще в тот момент, когда пять лет назад он убил двух лидеров загов. Это было громкое и ясное объявление его независимости. Когда Патрокол явил публике свои намерения, эваняне перестали сопротивляться, а у элитных членов общества появилось желание присоединиться к перворожденным. Эваняне имели огромную историю по скрещиванию генов, и они быстро начали воспринимать действия Верховного Лорда как еще один генный эксперимент. Вандуна сильно волновала их безразличие относительно того факта, что Патрокол предал человечество. Ему некого освобождать, если люди на Луне довольны своей жизнью. Общество привыкло к перворождённым и начало поддаваться их пропаганде. Зачисление в армию Патрокла стало считаться высочайшей наградой, достойной всеобщего уважения. Патрокл по своей собственной воле начал реформировать общество Иванян. Королеву-мать совершенно не интересовало построение утопии для людей. Наоборот, это шло вразрез с её собственными желаниями. Однако, находясь под властью Патрокла, у нее не было выбора, кроме как повиноваться. Хотя перворожденные и были элитарным классом, при нарушении законов их ждало такое же наказание, как и обычных людей. Правосудие и непредвзятость помогли усмирить пыл общественности. Глядя на безразличные лица людей на улицах, Вандун нахмурился. Он знал, что ему будет трудно достичь цели, но сейчас это казалось практически невозможным. На разных планетах Верховный Лорд применял разные стратегии. Марс был под контролем тёмных, а потому его главной целью стало выдворение их оттуда, не уделяя внимания жителям. Тем временем на Земле Патрокл установил тоталитарный режим из-за её географического разнообразия и упрямости землян. В отличие от Иванян, жители Земли противились всему новому. Многие из них считали аморальным даже генную модификацию, что уж и говорить о симбиозе с монстром. Сложная география помогала землянам в обороне, и до сегодняшнего момента еще ни один из городов полностью не пал перед перворожденными. Со временем Патрукл признал, что собрать на Земле такую же поддержку со стороны населения, как и на Луне, будет невозможно. К тому же уничтожить всех землян тоже задача не из легких. Вандун чувствовал, с каким сопротивлением Верховный Лорд столкнулся на Земле, и был готов поспорить, что исход главного сражения решит судьбу миллиардов людей. До того, как этот момент наступит, наследник воина клинка решил оставить ситуацию такой, какова она сейчас, дабы минимизировать количество жертв в войне. Тем временем Патрукл сидел в своем личном саду на Луне и читал книгу. Купаясь в солнечных лучах, он развалился в кресле и вдохнул смесь фруктового и земляного ароматов. Позади раздались шаги, но внимание Верховного Лорда по-прежнему было на книге в его руках. «Я не ожидал, что ты будешь спокойно сидеть в саду», «Пока весь мир охвачен пламенем», — злобно заявила Джоу-Си-Си. ухмыльнулся. «Почему ты вся такая же злая и угрюмая? Я думал, ты была счастлива, узнав, что Ван Дун жив». Мужчина закрыл книгу и положил ее на журнальный столик. «Садись, я не кусаюсь». си бросила на него испепеляющий взгляд, который содержал в себе смесь гнева и благодарности. Хотя потрукл уничтожил мир который она любила он спас ее жизнь и относился к ней с уважением и благородством Ты верил на что способен Вандун? под его руководством марс наконец освобожден Не боишься что тебя постигнет такая же судьба как и мою что ты задумал остро спросила девушка за последние годы она множество раз пыталась выведать настоящие мотивы патрокла но ей так это и не удалось если я сражусь с вандуном один на один, Кого бы ты хотела видеть победителем? спросил мужчина. Я надеюсь, что этот день никогда не наступит. Ха -ха. Очень жаль, но наша битва неизбежна. Если Ванду надолеет меня, ты будешь свободна. Патрокл был доволен тем, что Джоу Сиси -Си не начинала желать ему смерти. Главный враг человечества, тёмный, повержен, и заги больше не представляют угрозы. Почему ты не пытаешься сосуществовать с людьми вместо того, чтобы пытаться окончательно их разгромить? спросила Джоу Сиси. -Си. Уже слишком поздно. Люди никогда не простят первородным того, что те сделали. По крайней мере, ты можешь попытаться. Я как никто знаю натуру людей. Они смогли принять кайдианцев, но у первородных не будет и шанса. Едва слышно сказал Патрокл. Он больше не был на сто процентов уверен по поводу своей победы над Вандуном, однако считал, что перевес все еще на его стороне. До тех пор, пока он сможет пережить битву с наследником воина Клинка, перворожденные медленно, но верно одолеют человечество. Но что потом? Что случится с миром после того, как перворожденные возьмут над ним контроль? Никто, кроме Патрокла, не знал ответа на этот вопрос. Учитывая то, как ты относишься к людям на Луне, я могу сказать, что ты не собираешься полностью нас истреблять, «Иногда я даже думаю, не сделал ли ты всего этого, чтобы изнутри избавиться от загов. Если это так, поздравляю. План удался», — сказала Джоу Си, Си с надеждой в глазах. ты всегда такая оптимистичная, не правда ли?» — рассмеялся Патрокл. Джоу Си, Си на мгновение замолчала, и свет надежды в её глазах потух. «Да, я оптимистичная». Я думал, что из всех людей лишь ты сможешь понять меня. Извини, что разочаровала тебя. Ты создал так называемых «перворождённых», дабы улучшить человеческую расу, но пропустил кое-что важное. Смерть — это то, что определяет нас, нашу человечность, нашу силу. «Перворождённые не люди, а не отклонение». Я знаю, почему тебе трудно принять наше существование. Мы существуем всего полдесятилетия. И потребуется много времени, чтобы люди приняли нас. Разве мир и процветание на Луне ни о чём тебе не говорят?» Улыбнулся Патрукл и сделал глоток из кружки с чаем. «Ты шутишь? Называешь миром и процветанием обращение миллионов людей в рабов? Научный прогресс встал на месте, ведь все занимаются лишь тем, что пытаются обрести бессмертие. Это ты считаешь улучшением? Нет, это деградация. Рано или поздно». «Ты и твоя бессмертная сила превратите всех в безжизненных зомби!» «Продолжай», — без тени злобы сказал Патрукл. «Перворождённые — это и не люди, и не заги. Вся эта ситуация рано или поздно развалится изнутри. С самого начала всё это было какой-то шуткой». «Сожалею, дорогая, но эта шутка продлится ещё очень долго». Глава 659. Окружение. Человечеству придётся заплатить большую цену, но они смогут выстоять до самого конца. Текущая ситуация лишь сильнее сплотить людей. Тебе не удастся изменить неизбежное. Остановись сейчас, и ты сможешь спасти себя и своих первородённых, начала уговаривать Сиси. -Си. Девушка не надеялась, что её слова хоть что-то изменят, но она хотя бы попытается. Как насчёт сделки? Если ты дашь мне обратить себе в первородённую, «Я оставлю людей в покое и покину солнечную систему вместе с тобой», — внезапно предложил патрокл. Этот вопрос застал Джо Уси Си врасплох. Она собралась с мыслями и ответила. «Я не думаю, что для тебя это имеет значение. Как только я заглашусь, то потеряю для тебя ценность. Согласиться — это всё равно, что умереть. Так почему меня должно волновать, что случится после этого? И знаешь что? Моё решение не имеет значения. Соглашусь я или нет, Вандуна одолеет тебя. Неважно, чем я стану, я принадлежу лишь ему, так что мечтай дальше. Причина, по которой я все еще трачу на тебя время, заключается в том, что я надеюсь, что смогу хоть немного уменьшить количество ущерба, которые ты принесешь человечеству. Таков мой ответ, и надеюсь, ты им подавишься. Тебе не удастся украсть Вандуну ума сяуру. Даже Хайди пыталась и провалилась, не говоря уже о боевых медиках которые живут и сражаются вместе с ним. Ни красота, ни близость не способны сломить его верности. Почему ты считаешь себя особенной? Плюс ты прожила вместе со мной последние пять лет. Они, скорее всего, сочтут тебя шпионом. В конце концов, паранойя людей безгранична». Патрукл хитро сменил тему с конфликтов между перворожденными и людьми на отношения Ван Дуна и Джоу Сиси. Девушка жила с первородёнными ещё с битвы при Ковчеге. Более того, она была единственным настоящим человеком, живущим в личном имени Патрокла. Никто, даже первородённые, не знали цели всего этого и кому девушка по-настоящему верна. Поэтому заявление Патрокла о том, что люди поставят под сомнение вопросы её невиновности, не был бессознательным. Его слова позабавили Джоу Сиси, и на её лице появилась широкая улыбка. «Ты так и не понял, не так ли? Мне не нужно от него ничего, но я готова сделать для него всё, даже если меня распнут на кресте». Сказав это, глаза девушки загорелись решимостью. Патрукл продолжал молчать, но его руки затряслись от гнева. Он начал крепко сжимать чашку чая в руках, пытаясь подавить огонь в своей груди, пока та не разломилась на дюжину острых осколков. В шестой канун Рождества с начала нападения Загов силы сопротивления человечества организовали партизанские атаки на несколько дюжин оккупированных перворождёнными территорий. Войсками сопротивления в этих атаках руководили джанзин и Ма Из-за своего уникального, или можно даже сказать затруднительного происхождения, Джан Зин запретили командовать силами конфедерации. Вместо этого на неё легла забота о партизанских отрядах. Потеря поддержки со стороны общественности еще страшнее, чем потеря собственных территорий. Смерть Эйнхирия, Ли была ужасающим ударом для сил человечества. Но в то же время она помогла землянам сплотиться еще сильнее. Хотя патриарх Ли и погиб, его идеалы продолжали жить в сердцах людей. Патрокол был ранен в бою, а потому был вынужден взять перерыв от сражений. Это дало Джан Зин и её партизанским отрядам прекрасную возможность проникнуть глубже на территорию врага. Медленно, но верно, она начала менять положение. Она не смогла бы сделать это в одиночку. За ней стояли не только миллионы землян, но и финансовая поддержка со стороны дома Ма. Земля была домом человеческой расы, где люди в течение десятков тысяч лет рождались и умирали. Пять сотен лет назад Загам не удалось захватить её и перворождённым сейчас это тоже не удастся». «В 15 городах одновременно начались восстания. Это застанет перворождённых врасплох», — сказала Джан Цзин. Она днями напролёт работала над организацией этой операции. Ощущая надвигающееся истощение, девушка начала массировать виски, пытаясь не уснуть на месте. «Ты должна отдохнуть, сестра Цзин. Ты уже три ночи подряд не смыкала глаз. Это неважно». Я лишь надеюсь, что нам удастся добиться хоть чего-то. Всё идёт согласно плану. Перворождённым не удастся в ближайшее время захватить Землю, и я слышала, что марсиане, наконец, одолели Тёмного Лорда. Ситуация улучшается. Никогда не недооценивай врага, сестра Сяуру. Перворождённые на Земле всё так же сильны, и если Патрукл внезапно решит атаковать нас всеми своими силами, никто не сможет нас спасти. Нажавандун? Я чувствую его присутствие, и в последнее время это чувство стало только сильнее. Я думаю, что он сейчас очень близко. Он здесь, чтобы спасти нас. Ты говоришь как какой-то телепат. Что ж, если твои предсказания верны, может у нас и будет шанс, сказала Жан Зин с вымученной улыбкой. Бессонные ночи ударили по её энергии. Девушке было трудно сдерживать в себе желание развалиться на мягкой кровати. Когда Жан уже было собралась отправиться спать, У неё появилось странное предчувствие. «Что-то здесь не так». Девушка нахмурилась и начала бормотать. «Странно. Перворождённые так и не ответили на бунт». «Чёрт, мась Ауру! Обрывай связь!» Несмотря на бдительность, Джан Зин было уже слишком поздно. Пока она ожидала ответа перворождённых новостания те подключились к линии связи и отследили местоположение её подземной базы. У людей было всего несколько минут, прежде чем в направлении подземного штаба устремились орды загов. Мась Ауру облачилась в броню металл и присоединилась к защите. Некоторое время спустя девушка была вынуждена отступить вместе со всеми своими людьми, глубже в здание. Первая линия обороны была прорвана полчищами жуков. «Мы окружены загами», — криво улыбнулась мася ору Все это время у нее в голове была лишь одна мысль. «Как жукам удалось отследить их, используя линии связи?» «Капитан, мы полностью окружены жуками! Нужно начать прорываться! Лучше рано, чем поздно!» «Среди нас крот», — сурово заявила джан -Дзин. Она сделала всё для предотвращения подобного исхода, но перворождённым всё же как-то удалось добраться до кого-то из её людей. Девушка начала размышлять о том, что же она сделала не так, и поняла, что помимо некоторых высокопоставленных офицеров... Она совершенно ничего не знала об остальных ее людях. джанзин поставила галочку у себя в голове, что в будущем нужно будет уделить этому вопросу больше внимания, если, конечно, она сможет пережить сегодняшний день. Восстания уже начались, и было слишком поздно прерывать операцию. «Сестра Зин, сейчас же использует тоннель, я прикрою тебя», решительно заявила Мася Ауру, несмотря на ситуацию вокруг. Годы войны превратили ее в уверенного ветерана. «Не теряй времени. Ты знаешь, что лишь одна из нас сможет уйти. Я отвлеку их. Поторопись. Будь осторожной и не строй из себя героиню. Ты нужна мне живой!» «Ступай! Сейчас же!» Мась Ауру ринулась наружу вместе со своими личными стражами. Это была гонка со временем. Предатель наверняка позаботился обо всех путях отступления, а потому единственная надежда на побег сейчас лежала на её плечах. Вблизи показались враги, и девушка начала циркулировать свою силу ядерного генома. Она давным-давно перестала быть принцессой Дома-Ма. С высоко поднятой головой Мася Ауру предстала перед перворождёнными в качестве грозного воина. «Я Мася Ауру, наследница Дома-Ма, защитница Конфедерации. Все, кто встанут у меня на пути, умрут». Девушка не стала давать Загам время на размышления, выпустив вперёд дюжины аур-клинков. Перворождённые эвакуировали всех людей, и сейчас улицы были переполнены загами. Ранее этот город был известен под именем Бостон, но теперь вся эта территория была под контролем подчинённых Патрокла. Мася Уру и Джанзин организовали штаб для проведения тайных операций прямо под носом у своих врагов. Услышав слова Мася Уру, перворождённые быстро сконцентрировали на ней всё внимание и начали окружать девушку. За пределами кольца окружения было множество людей, которые втайне молились за её благополучие. «Боже мой, это и впрямь мисс Ма! Нужно что-то сделать!» «Что мы можем сделать? Это скорее принесёт ей больше вреда, чем пользы!» По толпе разнеслась череда обеспокоенного бормотания. В итоге люди пришли к выводу, что не могут сделать ничего, кроме как молиться, что Масяурус умеет прорвать ополчение. Четыре перворождённых, облачённых в золотую броню металл, выступили вперёд, и один из них поприветствовал девушку. «Мисс Ма, какая честь встретить вас!» Эти четверо были абсолютно расслаблены. Они, похоже, совершенно не волновались о том, что девушке удастся прорвать оцепление. «Четыре великих генерала-перворождённых!» пробормотала Мася Ору. Она поняла, что её шансы на побег теперь были равны нулю. «Это честь, что вы знаете о нас. Если вы подождёте пару минут, мы доставим сюда и мисс Джан». «Верховный лорд приказал, чтобы мы проводили вас обеих на луну». Некоторое время спустя в оцеплении появилась брешь, из которой показались несколько перворождённых, ведущих с собой Джан-Дзин. «Мисс Ма, я хотел бы самолично увидеть тактику воина-клинка, но Верховный лорд приказал нам доставить вас в целости и сохранности». «Какая жалость! Прошу, опустите оружие. Мы не причиним вам вреда» сказал один из генералов, пробежавшись рукой по своим светлым волосам. Он был самым красивым из четырёх. Типичный жеребец Аванян, а также фанатичный последователь Патрокла. Закончив говорить, он посмотрел на Мася Ауру сияющими глазами. Глава 660. Я вернулся. Перворождённые были бессмертны и имели практически ненасытную похоть. Каждый раз, когда они захватывали очередной человеческий город, Перворождённые сразу же начинали заниматься поисками новой добычи. Хотя герсар знал, что не сможет и пальцем тронуть Масяуру, это не мешало разгуляться его богатому воображению. Масяуру и джан Цин обменялись понимающими взглядами. Если перворождённые ожидают, что она сдастся без боя, то они, должно быть, напали не на того человека. «Не тратьте наше время. Солдаты до Мама никогда не сдаются», — процедила Масяуру. Тысячи людей вокруг стали свидетелями её храбрости и были тронуты решимостью этой девушки до конца стоять на защите человечества. Будучи женщиной Вандуна, Масяуру знала, что не может пойти на попятную перед величайшим врагом всех людей. Девушка приготовилась к бою, и аура клинка закружилась вокруг неё. «Кто-нибудь из вас хочет с ней повеселиться? Чёрт, я первый!» Похотливо загоготал Герсар. Осторожно, они туда отрубят твоего маленького дружка, рассмеялся один из облачённых в золотое генералов. Заткнись. Я ни за что не проиграю женщине. С этими словами Герсар ринулся на Масяору, в то время как сила ядерного генома окутала его броню. Способность первородённых управлять энергетическими кристаллами на голову превосходила таковую людей. Более того, они были экипированными самыми продвинутыми технологиями Эванян. Даже супер-броня металл не шла с этим ни в какое сравнение. Тем не менее, наследница Дома Ма и глазом не моргнула перед лицом надвигающейся угрозы. Она обрушила на врага свой клинок и в то же время пыталась найти брешь во вражеском окружении. Её стражи также были под атакой перворождённых. Примитивные заги в это время стояли в стороне. Они были недостойны сражаться бок о бок с золотыми генералами. После непродолжительного наблюдения Мася Ору пришла к выводу, что в окружении не было ни единого слабого места. Оставшиеся три генерала непринужденно что-то обсуждали. Но девушка знала, что они не ослабили свою бдительность и были готовы действовать при малейшей провокации. Техника клинка Мася Ору была широко известна благодаря своей непредсказуемости. Однако копье Герсара имело большой охват, а потому обладало преимуществом над более коротким оружием девушки. Хотя бывший аванянин и не был особо известным до присоединения к перворождённым, после того, как Патрокл даровал ему бессмертие, силы парня начали расти как на дрожжах. Герсан имел 24 уровень, то есть был на уровень выше Масяуру, а его техники чем-то походили на техники Патрокла. Хотя наследница дома Майи достигла практически совершенного владения тактикой колдуньи, из-за более низкого уровня духовной энергии и меньшей длины оружия девушка не могла добиться преимущества в бою. «Тактика колдунии впечатляет! Она ниже на уровень, но всё равно может сражаться с герсаром на равных!» — воскликнул Ягри. Он был главой четырёх генералов, в прошлом изучившим все пять главных тактик людей, в особенности тактику короля Дева. В отличие от людей, перворождённые охотно делились друг с другом своими знаниями. Пять главных тактик уже давно распространились среди них. Благодаря этому перворожденные могли с легкостью побеждать членов главных домов, не имевших секретного оружия. В этом аспекте общество перворожденных значительно превосходило людей. Все члены этого общества имели беспрепятственный доступ ко всем коллективным знаниям, и Патрукл не жалел ресурсов для тренировки своих последователей. Некоторые из Иванян даже присоединились к перворожденным лишь из-за возможности получить эти знания и улучшить себя. Патрокол также создал несколько новых тактик, соединив сильные стороны самых распространенных в мире техник. Чем больше людей становилось его последователями, тем больше человеческих тактик были со временем включены в тренировки. Более совершенные тела защищали перворожденных от перегрузок, что еще сильнее ускоряло их прогресс. Мась Ауру не ожидала, что бой окажется настолько сложным, но ее решимость осталась такой же непоколебимой. Почувствовав, что госпожа в опасности, Её восемнадцать стражей выступили вперёд, заблокировав одну из атак Герсара. Они начали циркулировать свои силы ядерного генома, объединив их воедино и сформировав вокруг непроницаемый барьер. «Интересно, неужто это формация 18 архатов?» — громко заявил Громила по имени Молинь, один из четырёх генералов. «Герсар, ты справишься? Может, дашь Молиню попробовать?» — усмехнулся четвёртый генерал. «Хьюит». Какие ещё архаты? Если они архаты, то я сам Будда. Босс, позволь мне убить их. Не недооценивай силы этих 18 джентльменов. Верховный лорд отдал приказ, и мы не можем позволить себе нарушить его. Я сам ими займусь, — сказал Ягри, смахнув с рук свою красную мантию и направился в сторону стражей. «Сколько-то!» закатил в глазах Юит. Все стражи Масяуру имели 21 уровень. Все вместе эти мужчины были грозной силой, куда бы они ни пошли. Патриарх Ма лично выбрал их и доверил им защиту наследницы дома. 18 стражей имели одну уникальную черту. Уровни энергии каждого из них были абсолютно идентичны, благодаря чему мужчины были способны резонировать друг с другом, дабы создать силовое поле невероятных масштабов. С другой стороны, их противник был лидером четырёх таинственных генералов-перворождённых. Его продвинутые тактики и мощная духовная энергия говорили о том, что Ягри был сильнейшим из противников, которых стражи встречали в своих жизнях. «Мисс Ма, если им удастся отразить ты моих атаки, я отпущу вас. Но если нет, может, согласитесь пойти с нами по собственному желанию?» Мася Уру в ответ бросила на него ледяной взгляд. «Я не иду на сделки с монстрами». «Ладно, вы сами себе усложняете жизнь». Энергия Ягри вырвалась наружу, ошарашив окружающих. Любая надежда, появившаяся после демонстрации силы 18 архатов, развалилась на куски. Ягри был Эйнхерием 26 уровня. Даже у Эйнхериев 25 уровня можно было найти недостатки, но те, кто имел 26-й, были совершенны. Когда мужчина сжал кулак, он словно выдавил воздух из легких всех людей вокруг. На поле боя из ниоткуда обрушилось удушающее давление. Ягри нанёс удар, и люди вокруг почувствовали, как по земле пронеслись порывы ветра. В следующий момент словно сам воздух начал кипеть. Температура вокруг резко возросла, после чего последовал оглушительный гул. Восемнадцать архатов почувствовали давление, обрушившееся на их тела, и их лица побледнели. Двое, стоявшие впереди, начали без остановки кашлять кровью. «Госпожа, уходите сейчас же! Мы не сможем выдержать ещё один удар!» ягрен не дал шанса Масяуру высказать свой очевидный ответ. За первым ударом последовал второй. Девушка ни секунды не сомневаясь соединила свою энергию с архатами. Второй удар генерала был гораздо яростнее первого. Атака ошарашила стражей, но благодаря помощи Масяуру они смогли устоять на ногах. Внезапно за пределами окружения послышался шум. Подпольное сопротивление пришло на помощь наследнице дома Ма. «Мисс Ма. «Вам не понравится моя третья атака, я могу это пообещать. Почему бы вам просто не пойти вместе со мной? Так будет проще для нас обоих. Я не хочу вас ранить». Увидев, что девушка проигнорировала его последнее предложение, Ягри начал третью атаку. Однако прежде чем он смог нанести удар по врагу, на мужчину обрушилось невероятное давление. Ягри просканировал всё вокруг, но так и не смог обнаружить источник этой силы. Затем генерал услышал чей-то голос. Я даю вам выбор: либо вы сами закончите свои жизни, либо я сделаю это за вас. Раздались громогласные слова по всему городу, после чего все вокруг погрузились в тишину. Услышав знакомый голос Масяуру, поначалу не могла поверить своим ушам. Ван Дун. Что с Петроком не так? Он и впрямь послал таких лузеров за моей женщиной? Фыркнул Ван Дун, после чего повернулся к ней. Когда их глаза встретились, сердце Масяуру замерло в груди. «У нас будет много времени, чтобы наверстать упущенное. Когда я разберусь с этими неудачниками?» «Будь осторожен!» Масяуру не смогла договорить предостережение, прежде чем по её лицу заструились слёзы. «Сдохнуть захотел! Как ты смеешь называть верховного лорда по имени?» Перворождённый двадцать первого уровня ринулся на Вандуна, размахивая своим огромным мечом. Наследник Воина Клинка же просто взмахнул пальцем, даже не удостоив врага взглядом. Спасибо за прослушивание. Конец 33 тома.